и что она довольно скоро может привести к трагическому концу. Он велел Каупервуду лежать и принимать лекарства, которые должны были приостановить развитие болезни. Однако через несколько дней, придя показаться доктору Уэйну, вот объявил, что чувствует себя лучше, и аппетит у него, кажется, совсем восстановился. «Вся беда в том, мистер Каупервуд, — спокойно отвечал доктор Уэйн, — что эти болезни очень капризны. Боль, которую они вызывают, может на некоторое время вдруг прекратиться. Но это вовсе не значит, что больной выздоровел или что дело идет на поправку. Боли могут возобновиться, и тогда наши специалисты выносят категорический печальный приговор, который, впрочем, далеко не всегда бывает правилен. Нередко состояние больного улучшается, и он живет еще долгие годы. Но ему может стать и хуже. И вот из-за таких-то неожиданностей эту болезнь и трудно лечить. Теперь вы понимаете, мистер Каупервуд, чего при всем своем желании я не могу вам сказать ничего определенного. «А по-моему, вы все-таки хотите мне что-то сказать, доктор Уэйн», — прервал Каупервуд. «И я желаю знать, какой именно диагноз поставили специалисты. Все равно, хороший или плохой. Я хочу его знать». У меня что-нибудь серьезное с почками? Что, это заболевание органическое и может быстро доконать меня?» Доктор Уэйн посмотрел ему прямо в глаза. «Что ж, специалисты говорят так. Если вы будете достаточно отдыхать и избегать переутомления, то проживете еще год или около того. А если будете очень береть себя...» соблюдать полный покой, то проживете и дольше. У вас хронический нефрит или Брайтова болезнь, мистер Каупервуд. Но, как я уже говорил вам, специалисты не всегда бывают правы. Этот осторожный, тщательно обдуманный ответ был выслушан кауперводом спокойно, в полном молчании, хотя впервые за всю свою жизнь он, человек с цветущим здоровьем, оказался во власти недуга, быть может, рокового. Смерть, очевидно, не больше года жизни, и конец всем его усилиям и стремлением. На что суждено, то суждено. Надо взять себя в руки и смириться». Каупервуд вышел от врача, забоченный не столько собственной болезнью, сколько судьбами тех, с кем он был связан в ту или иную пору своей жизни. Как-то отразится его смерть на Эйлин Бернис Сиппенсе, на Фрэнке Каупервуде-младшем, его сыне, на его первой жене Лилиан, ныне миссис Уиллер, и их дочери Лилиан, которую он не видел много лет. Правда, он хорошо обеспечил ее, и хватит надолго. Были еще люди, о которых он чувствовал себя обязанным позаботиться. Позже, по дороге в Прайорсков, он все время думал о том, что нужно привести в порядок свои дела. Прежде всего, составить завещание, даже если эти доктора и ошибаются. Он должен обеспечить всех, кто был близок ему. Нужно решить вопрос о своем сокровище, картинной галерее, Она должна быть так или иначе доступна для публики. У него было еще одно заветное желание — построить больницу в Нью-Йорке. Надо что-то сделать в этом направлении. После того, как он выделит все, что полагается всевозможным наследникам, и тем, кого он намерен облагодетельствовать, останется еще изрядная сумма. Ее с избытком хватит на больницу — Люди, оказавшиеся без средств и без пристанища, смогут получить там отличную медицинскую помощь и уход. Кроме того, предстояло еще подумать и о склепе, который он хотел воздвигнуть для себя и для Эйлин. Нужно посоветоваться с архитекторами заказать ему эскиз. Пусть это будет красивый и достойный мавзолей. Этим он хоть как-то загладит свое невнимание к жене. Но как быть с Бернис? Нельзя открыто упомянуть ее о завещании. Это значило бы натравить на нее свору навязчивых репортеров и сделать предметом всеобщей зависти. Нет, он уладит это иначе. Он уже открыл на ее имя счет в банке, а теперь еще превратит в наличную часть своих облигаций и акций и передаст деньги ей.